Глава седьмая. Планы на роддоман. «Надвигается буря», — сказала наинив, посмотрев в окно усадьбы. «Дайген, сидевшая в кресле перед камином, даже не удосужилась бросить взгляд за окно. Я думаю, ты права, дорогая. Могу поклясться, кажется, что эта облачность не пропадает несколько недель. Всего лишь одну неделю». — сказала найнив, держа в руке длинную темную косу и посмотрела на Айс Седай. — Уже больше десяти дней я не видела ни клочка ясного неба. Дайген нахмурилась. Это была сестра из белой Айи, пухленькая, с пышными формами. Она носила на лбу подвеску с камешком, как давным-давно Морейн. Но у Дайген это был подобающий ей белый лунный камень. Видимо, эта традиция была связана с принадлежностью к каэриенской знати, как и четыре цветных разреза на платье». «Десять дней, говоришь?» — произнесла Дайген. «Ты уверена?» «Еще бы!» Нейни всегда обращала внимание на погоду, ведь это одна из обязанностей деревенской мудрой. Теперь она айсседай. Но это не значит, что она перестала быть собой. Погода всегда оставалась с ней в глубине разума. В шепоте ветра Найниф могла почувствовать дождь, солнце или снег. Впрочем, с недавних пор ее ощущения совсем не походили на шепот. Скорее, они были будто далекие крики и становились все громче. Или как волны, что разбиваются друг от друга все еще далеко к северу, но так, что их все труднее не замечать. — Что ж, я уверена, — сказала Дайгиан, что не впервые в истории облачность продолжается десять дней подряд. Найниф покачала головой, дергая за косу. — Это ненормально, — сказала она. — И когда я говорю о буре, то не имею в виду облака в небе. Буря еще далеко, но она идет, и она будет ужасной. Хуже всего, что я когда-либо видела. Гораздо хуже. — Ну, значит, — произнесла Дайген слегка неловко, — мы разберемся с ней, когда она придет. Может, присядешь, чтобы мы могли продолжить? Найнив бросила взгляд на пухленькую Айсседай. Дайген была крайне слаба в единой силе. Вероятно, белая сестра была слабейшей Айсседай, встречавшейся Найниф. По традиции, по негласному правилу, это значило, что Найниф позволялось руководить. К несчастью, положение Найниф все еще было под вопросом. и Игвейн пожаловала ей шаль специальным указом, равно как и Элейн. Она не проходила испытания и не клялась на Жезле. Для большинства, даже тех, кто принял Игвейн как истинную Амерлин, эти упущения делали Найниф чем-то меньшим, чем Айсседай. Она уже не воспринималась как принятая, но и не вполне была равна сестре. С сестрами в компании Кацуани было особенно трудно, поскольку они не приняли сторону ни Белой Башни, ни мятежниц. А с сестрами, давшими клятву Ранду, дело обстояло еще хуже. Большая часть до сих пор сохраняла верность Лайди не видя никакой проблемы в том, чтобы поддерживать сразу обеих. Найнив никак не могла понять, о чем думал Ранд, когда позволил сестрам поклясться ему в верности. Она несколько раз ему объясняла, в чем он ошибся, довольно разумно. Но в эти дни, говорить с Рандом, было все равно, что с камнем, только с еще меньшими результатами, и бесконечно сильнее приводила в ярость. Дайген терпеливо ждала, пока она сядет. Найниф предпочла не устраивать поединок воли и послушалась. Дайген все еще страдала от потери стража, а шамана Эбина, который погиб в бою с отрекшимися, сама Найниф в это время была полностью поглощена передачей ранду огромного количества Саидар. Найниф все еще помнила переполнявший ее восторг, Невероятную эйфорию, мощь и острое чувство жизни, который пришел, когда она зачерпнула так много силы. Это пугало ее. Она была рада, что тирангриал, через который она прикоснулась к такой мощи, разрушился. Но мужской тирангриал, ключ доступа к мощному сангриалу, все еще оставался невредим. Насколько она знала... Ранду не удалось убедить Катсуане вернуть статуэтку ему. Ей и не следует. Ни один человек, даже дракон возрожденный, не должен направлять столько единой силы. То, что он может захотеть совершить... Она говорила Ранду, что ему следует забыть о ключе доступа. Но это было все равно, что обращаться к камню. Большому рыжеволосому каменному идиоту с непробиваемым лицом. Наинив хмыкнула под нос, и Дайген подняла бровь. Она хорошо справлялась со своим горем, хотя найнив, ее комната в домоний усадьбе находилась рядом с комнатой Дайген, слышала, как то плачет по ночам. Тяжело потерять стража. Лан, нет, о нем сейчас лучше не думать. Сланом все будет в порядке. Ему угрожает опасность только в конце пути длиной в тысячи миль. Именно там он хотел броситься на тень, как одинокая стрела, выпущенная в кирпичную стену. — Нет, — сказала она себе, — он будет не один. Я об этом позаботилась. — Хорошо, — сказала Найниф, заставив себя сосредоточиться. — Давай продолжим. Она не проявляла почтения к Дайген. Она оказывала ей услугу, отвлекая ее от горя. Во всяком случае, так ей объяснила Карелли. И, разумеется, они встречались не ради пользы для Найниф. Ей ничего не надо доказывать. Она айсседай. И не важно, что думают или на что намекают все остальные. Это всего лишь уловка, чтобы помочь Дайген. Только уловка и ничего более. «Вот восемьдесят первое плетение», — сказала белая сестра. Свечение Саидара окружило ее, и она направила, свивая очень сложное плетение из воздуха, огня и духа. Сложное, но бесполезное. Плетение создало три огненных кольца, пылавших в воздухе необычным светом. Зачем это нужно? Найнив уже знала, как создавать огненные шары и шары света. Зачем попусту тратить время и учить плетение, повторяющее то, что она уже знает, только гораздо сложнее? И почему цвет каждого из колец должен чуть-чуть отличаться?» Найниф равнодушно взмахнула рукой, повторяя плетение в точности. «Честно говоря, — сказала она, — это самое бесполезное из всего списка. Какой смысл во всем этом?» Да, Ян поджала губы. Она ничего не ответила, но не знала, что то думает, что все это должно было даваться Найниф гораздо труднее, чем у нее выходило сейчас. В конце концов, белая сестра заговорила. «Нам не положено много рассказывать тебе об испытании. Единственное, что я могу сказать, ты будешь должна повторять эти плетения в точности, в условиях, когда тебя будут постоянно и сильно отвлекать». Когда придет время, ты поймешь. Сомневаюсь, отрезала Найнив три раза повторив плетение, пока говорила. Поскольку, как мне кажется, я уже сказала дюжину раз, я не собираюсь проходить испытания. Я уже айсседай. Конечно, дорогая. Найниф заскрипела зубами. Все это было плохой идеей. Когда она попробовала сойтись с Корели. Предположительность членом ее собственной Айе, та отказалась признать ее равной. О, она была, как обычно, очень мила, но намек прозвучал ясно. Казалось, что она даже полна сочувствия. Сочувствие, как будто найнив нужна ее жалость. Она намекнула, что если наинив будет знать сто плетений, которые каждое принятое учит для испытания на айс то это может помочь придать ей убедительности. Проблема состояла в том, что таким образом Найниф угодила в ситуацию, когда с ней, по сути, снова обращались как с ученицей. Разумеется, она видела пользу в том, чтобы знать сто плетений. Слишком мало времени она изучала их, а фактически все сестры их знали. Но когда она согласилась на занятия, Она не хотела дать понять, что она все еще считает себя ученицей. Она потянулась к косе, но остановилась. По ней видны все чувства, и это еще одна причина подобного отношения к ней остальных сестер. Ах, если бы только у нее было безвозрастное лицо! Следующее плетение Дайген создало хлопок в воздухе. И вновь плетение было без нужды сложным. Найнив скопировала его, едва задумавшись, и одновременно фиксируя его в памяти. Дайген уставилась на плетение с отсутствующим выражением лица. — Что? — раздраженно воскликнула найнив. Хм, а ничего. Просто, когда я в последний раз это сплела, я хотела им напугать. Я... неважно эбен ее страж, был совсем юным, пятнадцать или шестнадцать лет, и она была к нему очень привязана. Эбен и Дайген играли вместе, как мальчик со старшей сестрой, а не как Айси Дай, со стражем. Юноша было всего шестнадцать», — подумала Найнив. и он мертв. «Ранду действительно нужно вербовать таких юных?» Лицо Дайген застыло. Она гораздо лучше управлялась со своими чувствами, чем это вышло бы у Найниф. «Свет, пусть я никогда не окажусь в такой ситуации», — подумала она. «По крайней мере, много-много лет». Лан пока не был ее стражем, но она собиралась заполучить его, как только будет такая возможность. В конце концов, он теперь ее муж. Найниф все еще злила, что его узы принадлежат Мирелле. — Я могла бы помочь, — сказала Найниф, наклонившись вперед и положив руку Дайген на колено. — Если попробовать исцеление, возможно... — Нет, — отрезала та, — но я сомневаюсь, что тебе удастся помочь. — Все на свете можно исцелить, — упрямо сказала Найниф, — даже если мы еще не знаем, как. Все, кроме смерти. — И что ты сделаешь, дорогая? — спросила Дайген. Найнив задумалась, ненарочно ли та отказывается звать ее по имени, или это невольное следствие их отношений. Она не могла использовать дитя как с настоящей принятой, но звать ее наинив подразумевало равенство. Я могла бы что-нибудь сделать, ответила наинив, твоя боль должна быть последствием ус, а значит, имеет отношение к единой силе. Если сила причиняет тебе боль, то сила может и убрать ее. — А зачем бы мне этого хотеть? — спросила Дайгиан. Она снова владела собой. — Ну, потому что это больно. Ты страдаешь. — Мне и должно быть больно. Эбен мертв. Ты захочешь забыть боль, потеряв своего громадного увольня? Отсечь твои чувства к нему, как отрезают отмершую плоть? а оставшуюся здоровой прижигают». Найниф открыла рот, но остановилась. Захочет ли она? Это не такой простой вопрос. Ее чувство к клану было подлинным, а не привнесенным узами. Он был ее мужем. Она любила его. Дайген собственнически относилась к стражу, но это была привязанность тетушки к любимому племяннику это совершенно разные вещи, но захотела бы найниф чтобы пропала боль она закрыла рот внезапно осознав как благородны слова дайген я понимаю прости ничего страшного дорогая ответила дайген временами мне это кажется простым и логичным, но я боюсь что остальные не могут это принять в самом деле некоторые могут утверждать что логичность решения «Зависит от момента и от человека. Показать тебе следующее плетение?» «Да, пожалуйста». Найниф нахмурилась. «Она была настолько сильна в единой силе, одна из сильнейших ныне живущих Айседай, что редко задумывалась о своих способностях. Примерно так же очень высокий человек редко обращает внимание на рост других людей, поскольку все остальные ниже его» и их разница в росте не имеет значения. Каково быть этой женщиной, которая в памяти многих пробыла принятой дольше любой другой? Женщиной, которая еле-еле добилась шали, как говорили многие, зацепилась кончиком пальца. Дагиан должна быть почтительна ко всем без исключения Айси Дай. Если встречались две сестры, Дагиан Всегда оказывалась подчиненной. Если встречалось более двух сестер, Дайген подавала им чай. Предполагалось, что перед более сильными сестрами Дайген будет лебезить и расшаркиваться. Ну, не совсем, она все же была асседай. Но тем не менее. С этой системой что-то не так, Дайген, рассеянно сказала наинив. С испытанием. Мне кажется целесообразным, что должен быть способ проверить пригодность каждого и сплетать потоки в трудных условиях. На мой взгляд, полностью отвечает такой необходимости. — Я не об этом, — сказала Найниф. — Я говорю о системе, как к нам относятся. Как мы относимся друг к другу. Дайген вспыхнула. Ссылаться на чужие способности в силе было неуместно но у Найниф никогда не получалось соответствовать чьим-то ожиданиям, особенно когда от тебя ожидают глупости. — Вот ты сидишь здесь, — сказала она, зная столько же, сколько остальные Айси сидай. Да держу пари даже больше, чем некоторые. Но ты обязана слушаться любую принятую, только что отцепившуюся от материнского передника, едва она получит шаль. Даген покраснела еще больше. Нам надо продолжать. Это просто было неправильно. Тем не менее Найниф оставила этот вопрос. Она уже один раз поопалась в эту западню, когда учила женщин родни отстаивать свои интересы перед Айседай. Довольно скоро они стали спорить с Найниф, чего она совершенно не добивалась. Она не была уверена, что хотела подобного переворота и среди самих Айседай, Она попыталась вернуться к учебе, но ощущение неминуемой бури продолжало притягивать ее взгляд к окну. Комната находилась на втором этаже и предоставляла хороший обзор лагеря, находящегося снаружи. Совершенно случайно Най не заметила мелькнувшую Кацуани Этот седой пучок с невинно выглядящими тирангриалами невозможно не узнать даже издалека. А Дай быстрым шагом пересекала двор бок о бок с Карелли. — Что она делает? — подумала Найниф. — Быстрота, с которой шла к Ацуане, вызвала у нее подозрение. — Что случилось? Что-то с Рандом? — Если он опять попал в беду... — Дайген, извини. Найниф встала. — Я только что вспомнила, что мне надо кое-зачем присмотреть. Та вздрогнула. — Да, конечно, Найниф. Я полагаю, мы сможем продолжить в другой раз. Только выбежав за дверь и слетев вниз по лестнице, Найниф осознала, что Дайгиан только что назвала ее по имени. Она улыбалась, выходя на лужайку. В лагере были аильцы. Само по себе это не было необычным. Ранда часто сопровождал целый отряд дев, служивших охраной. Но эти аильцы были мужчинами в пыльных коричневых каденсор и с копьями. Многие из них носили головные повязки с эмблемой Ранда. Именно поэтому Кацуане так торопилась. Если прибыли аильские клановые вожди, то Ранд захочет с ними встретиться. Наив в раздражении пересекла лужайку, ту едва ли можно было назвать зеленой. Ранд не послал за ней. Вероятно, дело было не в том, что он не хотел ее участия, а попросту в том, что шерстоголовый болван и не подумал об этом, возрожденный дракон он или нет, но он редко считал нужным посвящать других в свои планы. Ей казалось, что в конце концов он должен уже был понять, насколько важны советы кого-то слегка поопытнее, чем он сам. Сколько раз его похищали, ранили и лишали свободы из-за его безрассудства. Все остальные в лагере могут кланяться, расшаркиваться или сходить по нему с ума, но не знала, что он всего лишь овечий пастух из Эммондова луга. Он попадает в неприятности точно так же, как в детстве, когда они проказничали на пару с Мэтримом. Только теперь вместо суматохи, посеянной среди деревенских девушек, он мог ввергнуть в хаос целые народы. На дальнем северном конце лужайки, прямо напротив усадьбы, близко к передней части вала, пришедшие аильцы разбивали лагерь и ставили палатки песочного цвета. Они располагали их не так, как солдейцы. Вместо прямых рядов аильцы предпочитали небольшие группы, организованные по сообществам. Некоторые из людей Башира Приветствовали проходящих мимо аильцев, но помощи никто не предлагал. Аильцы порой были вспыльчивы, а салдейцы, хотя Найниф и считал их разумнее многих, все же были порубежниками. Раньше стычки с аильцами составляли их образ жизни, да и аильская война не так далеко ушла в прошлое. Сейчас они сражались на одной стороне, но это не мешало салдейцам быть на стороже теперь, когда явилось Аильское войско. Найниф огляделась в поисках Ранда или хоть какого-нибудь знакомого Аильца. Она сомневалась, что Авиенда окажется с ними, она должна быть вместе с Элейн в Кэмлине и помогать той удерживать трон Андора. Найниф все еще чувствовала себя виноватой за то, что бросила их, но кто-то же должен был помочь Ранду очиститься Един. Нельзя оставить человека с подобным наедине. Но где же он? Наиф остановилась на границе между Салдейским и новым Аильским лагерями. Солдаты с пиками уважительно ей кивнули. Аильцы в коричневом и зеленом скользили по траве, двигаясь плавно, словно вода. Женщины в зеленом и синем носили белье от ручья невдалеке от усадьбы. Сосны с широкими иголками дрожали на ветру. В лагере царил переполох, как на деревенской лужайке в Белтайн. В какую сторону пошла Кацуане? Она почувствовала, как на северо-востоке направляют силу. Найниф улыбнулась и решительным шагом тронулась с места. Ее желтая юбка со свистом рассекала воздух. Направлять станет только айсидай или Хранительница Мудрости. Само собой, вскоре она увидела аильскую палатку побольше, возведенную у края лужайки. Она направилась прямо к ней, и ее взгляды, а может, и ее репутация, заставляли салдейских солдат убираться у нее с дороги. Охранявшие вход девы не попытались остановить Найниф. Ранд, одетый в черное и красное, стоял внутри и перелистывал карты на прочном деревянном столике. Левую руку он держал за спиной. Рядом стоял Башир, кивая сам себе и изучая маленькую карту, которую держал перед собой. Когда на них вошла, Ранд поднял глаза. Когда он стал так похож на стража? Откуда у него взялся этот быстрый, оценивающий взгляд? Эти глаза замечают любую угрозу, а тело напряжено, как будто он ждет нападения в любую минуту. «Я не должна была позволить этой женщине забрать его из двуречья», — подумала Найниф. «Посмотрите-ка, на кого он стал похож». Тут же она нахмурилась. Это было глупо. «Останься, Ранд, в двуречье, он сошел бы с ума и, вероятно, уничтожил бы всех. Конечно, если бы тролоки, исчезающие сами отрекшиеся, не выполнили эту задачу первыми. Не приди, Морейн, за Рандом». Он сейчас был бы мертв, и с ним ушел бы свет и надежда мира. Ей попросту было трудно избавиться от старых предубеждений. — А, Найниф! — сказал Рант, расслабившись и вернувшись к картам. Он жестом показал Баширу, что надо внимательно рассмотреть одну из них. Затем обернулся к ней. — Я как раз хотел послать за тобой. Руарк и Бейл здесь. Найниф подняла бровь и скрестила руки на груди. «М-да?» — спросила она ровно. «А я было решила, что все эти аильцы в лагере значат, что на нас напали шайдо». От ее тона лицо юноши напряглось, и его глаза вдруг стали опасными. Но затем он просветлел, встряхнул головой, как будто хотел, чтобы что то прояснилось. «Что-то от прежнего ранда». Того Ранда, который был простым пастухом, казалось, вернулась. «Да, разумеется, ты бы заметила», — произнес он. «Я рад, что ты здесь. Мы начнем, когда вернутся клановые вожди. Я настоял на том, чтобы прежде чем мы начнем, они проследили, как устроятся их люди». Он жестом предложил ей сесть. На полу лежали подушки, а стульев не было. Аильцы презирали стулья. Аранд, конечно, хотел, чтобы им было удобно. Найниф разглядывала его, удивляясь тому, как сильно натянуты ее собственные нервы. Он всего лишь шерстоголовая деревенщина. Неважно, сколько он приобрел влияния. Да, именно так. Но она не могла выбросить из головы это выражение его глаз, эту вспышку гнева. Говорят, что корона... Многих меняет к худшему. Она собиралась проследить, чтобы такого не произошло с Рандом Алтором. Но где ей искать убежище, если он вдруг решит заключить ее под стражу? Он же не станет так поступать, правда? Только не Ранд. Семерак сказала, что он безумен, — подумала Найниф. Сказала, что он слышит голоса из прошлой жизни. Именно это происходит, когда он наклоняет голову, будто прислушиваясь к чему-то, неслышному другим. Ее пробрала дрожь. Мин, само собой, была здесь, в палатке. Она сидела в углу и читала книгу «Зарождение разлома». Мин слишком внимательно смотрела на страницы. Она, конечно, слушала разговор о Рандос Найнив. Что она думала о переменах в нем? Она была к Ранду ближе, чем кто-либо другой. Настолько близка, что, будь они все в Эмондовом лугу, наинив бы устроила им словесную порку, пока у них не закружится голова. Но хоть они уже не были в Эмондовом лугу, и она перестала быть мудрой, она удостоверилась в том, чтобы ее недовольство дошло до Ранда. Он просто ответил. «Если я женюсь на ней...» Моя смерть причинит ей еще больше боли». «Само собой, это была очередная глупость. Если ты собрался ввязаться во что-то опасное, то тем более следует пожениться. Это очевидно». Найниф устроилась на полу, расправила юбки и намеренно не стала думать о Лане. «Ему нужно пройти такой длинный путь и...» И она должна убедиться, что получит его узы до того, как он доберется до запустения. На всякий случай. Внезапно она выпрямилась. Кацуане. Ее тут не было. Если не считать охраны, в палатке находились только Рант, Найниф, Мин и Башир. Неужели она задумала что-то, что, что Найниф? И тут вошла Кацуане. Седая женщина была одета в простое платье бронзового оттенка. Она привлекала внимание самим присутствием, а не одеждой. И, конечно, в ее седых волосах блестели золотые украшения. Карелия вошла вслед за ней. Кацуане сплела стража от подслушивания. Ранд не стал возражать. Он должен больше проявлять себя. Эта женщина практически приручила его, и Найниф тревожила, сколько всего Кацуани сходило с рук. Взять, к примеру, допрос Семирак. Отрекшиеся слишком могущественно и опасно, чтобы с ними нежничать. Семирак надо было усмирить в момент, когда они схватили ее, хотя мнение Найниф на этот счет и было напрямую связано с тем, как они держали в плену Магедин. Король улыбнулась Найниф. У нее была склонность расточать всем улыбки. Кацуани, как обычно, не обратила на Найниф внимания. Очень хорошо. Найниф не требовалось ее одобрения. Кацуани считала, что она может всем указывать только потому, что пережила всех остальных айсседай. Найниф знала, что мудрость мало зависит от возраста. Кен -е был совсем старым, а разума у него было не больше, чем у кучи камней. Многие из остальных Айсседа и командиров просочились в палатку за следующие несколько минут. Быть может, Ранд на самом деле послал гонцов, в том числе и Зананив. В числе новоприбывших были Мериса и ее стражи. Одним из них был шаман Джахар Наришма с колокольчиками, звеневшими на концах косичек. Также пришли дамер Флин. Элза Пенфилл и кое-кто из офицеров Башира. Когда кто-то входил, Ранд бросал на него внимательный и настороженный взгляд, но быстро возвращался к своим картам. У него развивается паранойя. Иногда безумцы начинают подозревать всех. В конце концов появились Руарк и Бейл вместе с еще несколькими аильцами. Они вступили в большой вход палатки, будто крадущиеся коты, Странно, что с ними пришла группа хранительниц мудрости. Найниф почувствовала их, когда они оказались близко. Подобные собрания у аильцев часто считались либо делом вождей кланов, либо делом хранительниц мудрости. Примерно так же, как в Эммондовом лугу дела обстояли с советом деревни и кругом женщин. Попросил ли Лерант присутствовать всех, или они сами решили прийти вместе, Имея на это свои причины. Оказывается, Найниф ошиблась насчет Авиенды. Она была потрясена, увидев высокую рыжеволосую аилку за спинами хранительниц. Когда та покинула Кеймлин? И зачем она таскает эту старую тряпку с обтрепанными краями? Найниф не удалось ничего спросить у Авиенды, поскольку ранд кивнул рарку и остальным приглашая их сесть. Они сели. Аранд остался стоять у стола с картами. Он заложил руки за спину, сжимая ладонью культю, и задумчиво воззрился на окружающих. Без всякого вступления он обратился к Руарку. «Расскажи, что ты делал в Ародомане. Мои разведчики сообщают, что этот район вряд ли можно назвать мирным». Руарк принял у Авиенды чашку чая. «Значит, она все еще считается ученицей». И повернулся к ранду пить он не стал у нас было очень мало времени рандалтор мне не нужны извинения сказал ранд только результаты лица некоторых аил вспыхнули от гнева а девы у выхода обменялись яростными жестами сам руарк не выказал гнева хотя она и не заметила что его рука крепче сжала чашку я разделил с тобой воду рандалтор сказал он Я не думаю, что ты пригласил бы меня сюда, чтобы оскорблять. — Не ради оскорблений, Руарк, — ответил Ранд. — Только ради правды. Нам нельзя попусту тратить время. — Нет времени, Рандалтор, — произнес Бейл. Вождь клана Гошин был очень высоким мужчиной и, казалось, нависал над людьми, даже когда сидел. Ты оставил многих из нас в Андоре без дела на целые месяцы точить копья и пугать макроземцев. Теперь ты посылаешь нас в эту землю с невыполнимым приказом. А через какие-то недели прибываешь сам и требуешь результат? — Вы были в Андоре, чтобы помочь Элейн, — сказал Ранд. — Она не хотела нашей помощи и не нуждалась в ней, — фыркнул Бейл. — И она была права. Я бы лучше бегом пересек всю пустыню с единственным мехом с водой, чем позволил кому-то вручить мне руководство моим кланом. Лицо Ранда вновь потемнело, взгляд предвещал бурю. И Найниф опять вспомнил о шторме, назревавшем на севере. Эта земля разбита на части, Рандалтор. Сказал Руарк гораздо более спокойным голосом, чем Бейл. Говорить об этом не значит приносить извинения. А быть осторожным при виде трудного задания не значит трусить. — Нам нужен здесь мир, — пророчал Ранд. — Если вы не способны... — Мальчик, — произнесла Кацуаня, — может, тебе стоит остановиться и подумать? Сколько ты знаешь случаев, когда аильцы тебя подводили? Сколько раз ты сам подводил их, оскорблял их и причинял им боль? Ранд захлопнул рот, а не заскрипела зубами. — Почему она не сказала это сама? Она посмотрела на Кацуани, которые дали стул, наинив не помнила, чтобы та когда-либо сидела на полу. Стул с мягким красным сиденьем явно принесли из усадьбы. Он был из светлых рогов Илгил которые тянулись будто открытые ладони. А Виенда подала Кацуане чай и та осторожно отпила из чашки. С явным усилием Ранта владел собой. Роарк Бейл, прошу меня извинить. Последние несколько месяцев были... утомительными». «У тебя нет к нам, Тох», — сказал Руарк, — «но прошу тебя, сядь. Давай разделим тени и поговорим вежливо». Ранд громко вздохнул, кивнул и сел перед двумя вождями. Присутствующие хранительницы — Эмис, Милейн, Бейр... Похоже, не собирались участвовать в беседе. Они наблюдали. Вдруг поняла Найнив, совсем как она. Нам нужен мир в друзья. С этими словами Рант развернул карту на полу палатки. Бейл покачал головой. Да Брента Барвин добился больших успехов в Бандаребане, сказал он. Но Руарк прав, когда назвал эту землю разбитой. Она как фарфоровая чаша морского народа, которую сбросили с вершины горы. Ты приказал нам узнать, кто тут заправляет, и выяснить, сможем ли мы восстановить порядок. Но, судя по всему, здесь не заправляет никто. Каждый город остался сам по себе. — А совет торговцев? — спросил Башир, сев рядом и потирая костяшками пальцев усы пока он разглядывал карту. «Мои разведчики говорят, что власть в какой-то степени все еще принадлежит им». «Это верно для тех городов, где они правят», ответил Руарк. «Но их влияние слабое. Только одна из них осталась в столице, но там от нее мало что зависит. Мы остановили бои на улицах, но на это ушло много сил». Он покачал головой. Вот что получается, когда пытаешься подчинить больше земель, чем холды и клан. Без короля эти домонийцы не знают, кто отвечает за все. Где он? Спросил Ранд. Никто не знает, Ранд Алтор. Он исчез. Кто-то говорит несколько месяцев назад, другие, что прошли годы. Его могла заполучить Гриндаль, пробормотал Ранд, пристально изучая карту. Если она здесь. «Да, вероятно, она здесь, но где?» «Она не поселится в королевском дворце, это на нее не похоже. У нее должен быть свой дом, такой, где она сможет демонстрировать трофеи. Какое-то место, которое само по себе трофей, но не такое, о котором подумают сразу. Да, я знаю». «Ты прав. Раньше она поступала именно так». «Какая фамильярность!» Найниф пробрала дрожь. Авиенда встала на колени, рядом с ней и протянула чашку чая. Найниф взяла ее, встретившись с девушкой глазами, и шепотом начала формулировать вопрос. Но Авиенда коротко мотнула головой. «Позже!» Казалось, читалось в ее жесте. Она поднялась и удалилась в глубину комнаты, и там, поморщившись, Взяла тряпку и принялась по одной выдергивать из нее нитки. Какой в этом смысл? Кацуане, Ранд перестал бормотать и заговорил нормальным голосом. Что ты знаешь о Совете торговцев? Там, в основном, женщины, ответила Кацуани, и очень хитроумные, должна сказать. Впрочем, это эгоистичный народец. Их обязанность выбрать короля и после исчезновения Ал-Салама они должны были найти ему замену. Слишком многие видят в этом открывающиеся возможности, и поэтому они не могут прийти к согласию. Можно предположить, что перед лицом беспорядка они разделились, чтобы укрепить власть в родных городах, и борются за положение и союзы, предлагая друг другу на рассмотрение собственной кандидатуры короля» а дамонийская армия, которая сражается с Шанчан?» — спросил Ранд. — Это их работа? — Я ничего об этом не знаю. — Ты имеешь в виду этого Родола и Туралда? — спросил Руарк. — Да. — Он хорошо сражался двадцать лет назад, — произнес Руарк, потирая квадратный подбородок. — Он один из тех, кого вы зовете великим полководцем. «Я был бы не прочь станцевать с ним танец копий». «Ни в коем случае», — отрезал Ранд. «По крайней мере, пока я жив. Нам нужно защитить эту землю». «И ты хочешь, чтобы мы сделали это без боя?» — удивился Бейл. «Этот рода латуралда, по слухам, бьется с шанчан, как песчаная буря. вызывая ярость даже лучше тебя, Рандал Тор». Он не будет спать, пока ты захватываешь его родину. — Еще раз, — произнес Ранд, — мы пришли не захватывать. Руарг вздохнул. — Тогда зачем посылать нас, — рандал Тор? — Почему не твоих, а Исседай? — Они понимают макроземцев. Эта страна будто целое королевство детей, а мы горстка взрослых, которые должны заставить их слушаться а ты еще и запрещаешь нам их шлепать. — Вы можете сражаться, — сказал ранд но только если необходимо. — Руарк, все это вышло за границей возможностей Айсседай вернуть порядок. Ты можешь это сделать. Люди боятся аильцев, они будут вас слушаться. Если мы остановим войну домонийцев с Шанчан, то, возможно, дочь девяти лун поймет, что я всерьез хочу мира. Тогда она, может быть, согласится встречу со мной. — Почему не поступить так, как ты делал раньше? — спросил Бэйл. — Захватить эту землю для себя. Башир кивнул, бросив взгляд на Ранда. — В этот раз не сработает, — ответил Ранд. — Война здесь потребует слишком много усилий. Ты говорил об этом от Уралда. Он сдерживает шанчан с совсем скудными запасами и небольшой группой людей. Стоит ли бросать вызов настолько изобретательному человеку? Казалось, Башир задумался. Как будто он и правда прикидывал, как бросить вызов этому и Туралде. Мужчины! Все они одинаковы. Предложи им попробовать силы в чем-нибудь сложном, и им уже интересно, какая разница, что их, вероятно, в итоге насадят на пику. Немного на свете найдется людей, подобных Родалу и Туралде сказал Башир. Он бы невероятно помог нашему делу. Мне всегда было интересно. Удалось бы мне победить его? Нет, повторил Ранд, глядя на карту. На ней видела только, что на ней обозначено скопление войск, помеченное записями, а ильцы представляли собой организованный беспорядок, угольно-черных меток в верхней части Ароддомана. Силы Туралда находились глубоко внутри равнины Алмат, где они сражались с Шанчан. Центр Араддомана походил на море беспорядочных черных пометок. Скорее всего, личные войска дворян. «Руарк был», — сказал Рант. «Я хочу, чтобы вы захватили членов Совета Торговцев». В палатке воцарилась тишина. «Мальчик, а ты уверен, что это разумно?» — спросила Коцуани в конце концов. Им угрожает опасность со стороны отрекшихся, ответил Рант, отсутствующий барабане пальцами по карте. Если Гриндаль и вправду завладела Алсаламом, то не будет никакого толку в том, чтобы получить его назад. Ее принуждение настолько сильное, что у него едва сохранится разум младенца. Она не отличается утонченностью и никогда не отличалась. Нам нужно, чтобы совет торговцев. «Избрал нового короля!» «Это единственный способ вернуть королевству мир и покой!» Башир кивнул. «Смело!» «Мы не похитители людей!» Нахмурился Бейл. «Вы то, что я скажу!» Тихо произнес Ранд. «Мы все еще свободный народ, Рандалтор», Сказал Руарк. «Своим пришествием я изменю, Аил!» Ранд тряхнул головой. Я не знаю, чем вы станете, когда всему этому придет конец. Но вы не сможете оставаться такими, как раньше. Мне нужно, чтобы вы взялись за это задание. Среди моих последователей я доверяю вам больше всех. Если вам нужно захватить членов Совета и не развязать этим еще большую войну, то мне понадобится ваша изобретательность и скрытность. Вы можете проникнуть в их дворцы и поместья так же, как вы пробрались в Тирскую твердыню. Руарк и Бейл, хмурясь, поглядели друг на друга. «Как только вы захватите совет торговцев, — продолжил Рант, очевидно, не интересуясь их беспокойством, — отправьте аильцев в города, где те правили. Убедитесь, что положение в городах не ухудшится. Восстановите порядок так же, как в Бандаребане. Начните охоту на грабителей и силой добейтесь, чтобы исполняли закон. Скоро прибудут припасы от морского народа. Сначала займитесь городами у побережья, затем двигайтесь вглубь страны. Через месяц домонийцы должны бежать к вам, а не от вас. Предложите им безопасность и пищу, и порядок восстановится сам. Удивительно разумный план. Ранты вправду умен для мужчины. В нем много хорошего, и, может быть, у него душа предводителя. Если только он сможет держать себя в руках. Руарк продолжал тереть подбородок. «Даврамбашир, нам бы очень помогло, будь с нами кто-то из ваших солдейцев. Макроземцам не нравится идти за Аил. Если они будут думать, что всем заправляют макроземцы, то они скорее явятся к нам за помощью». Башир расхохотался. «Из нас, к тому же, получатся неплохие мишени. Если мы схватим нескольких членов Совета, остальные тут же подошлют к нам убийц». Руаркан смеялся, как будто счел это хорошей шуткой. У аильцев было весьма странное чувство юмора. «Мы позаботимся, чтобы ты выжил, Даврам Башир. Если у нас ничего не выйдет, то мы сделаем из тебя чучело». Посадим на твою лошадь, и из тебя получится прекрасный колчан для их стрел». Бейл громко расхохотался, а девы у входа вновь принялись обмениваться жестами. Башер хмыкнул, хотя он тоже вряд ли понял шутку. «Ты уверен, что хочешь именно этого?» — спросил он Ранда. Тот кивнул. «Отдели часть своего войска и пошли ее саильскими отрядами, как решит Руарк. «А что будем делать с Атуралда?» Башир снова посмотрел на карту. «Как только он поймет, что мы вторглись на его родину, миру конец». Рант легонько побарабанил пальцами по карте. «Я разберусь с ним сам», — наконец сказал он.